Двум братьям с библейскими именами Иса и Муса. Когда Урусмартанские приехали за деньгами, состоялся короткий геральдический диалог, прямо в ходе которого Иса и Муса расстреляли гостей над пиленным крестом пулями из своих стечкиных. Урусмартанские принадлежали к враждебному тейпу. Кресты на пулях не имели никакого отношения к христианству. Такая пуля, попадая в тело, не прошивала его насквозь, а распускалась косматой свинцовой розой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 Это защищало от человеческой подлости. Души повышенной конкурентоспособности узнавали демона старше рангом и уходили в освояси, кидать обкалина на тех, в ком угадывались хоть какие-то черты спасителя. Стёпа по натуре был добрым человеком, склонным прощать обидчиков и помогать тем, кто попал в беду, но из-за истории ссоры с Мартанскими это удалось скрыть от общества.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 Над этим вопросом он ломал голову долго. Скомканные листы бумаги, исписанные отвергнутыми вариантами, Воробьёвы горы, Волшебник Гудвин, Великий Гермес заполнили сначала корзину для мусора, а потом все углы рабочего кабинета. Сотрудникам было запрещено соединяться с со звонящими, пока длятся муки творчества, и они уже начали беспокоиться о состоянии шефа, когда решение нашлось. Оно было парадоксальным. Стёпа вспомнил надпись на спинке кресла, увиденную в кинотеатре в день 17-летия, «Сан-34». В слоге «Сан» не было ничего общего с 34 С другой стороны, трудно было найти слово до такой степени родственное главному числу Стёпиной судьбы. Но понять этого не смог бы даже самый проницательный недоброжелатель, и тайна оставалась тайной. Так родился «Санбанк».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 Не имея на это никаких прав, Степина детище стало восприниматься как ответвление сразу всех западных корпораций, в название которых входит слово «SUN». Степа сознательно сыграл на этом, содрав эмблему банка с логотипа «SUN Microsystems». Получилось похоже, только на месте стилизованных букв «S», «U» и «N» стояли цифры 3 и 4. Несколько измененные художником, чтобы непосвящённый наблюдатель видел в них геометрический узор. Те, кто помнил, с чего начиналось Стёпина дело, оставалось вокруг всё меньше и меньше. Да Стёпа и не особо за них держался. Бизнес он вёл так же, как во время торговли компьютерами. Разница была в том, что вместо коробок с надписью «Fragile» теперь отгружались и загружались огромные суммы денег. И происходило это не в области видимых и ощутимых предметов, а в смутном измерении электромагнитных зарядов и электрических цепей, про которые Стёпа мало что понимал.